Глава 26. Чарли: Когда я просыпаюсь, в комнате снова чисто. Никакого риса, никакой колбасы, никакого фарфора, чтобы порезать эту стерву. Ничего себе! Откуда это взялось? Я чувствую себя спятившей. Похоже, у этой женщины все рассчитано до минуты. Вести Сэмми в бессознательное состояние, принести ей паршивую еду. Вести Сэмми в бессознательное состояние, принести ей паршивую еду. Но когда она возвращается на этот раз, у неё нет подноса с паршивой едой. Она несёт полотенце и маленький брусочек мыла. «О, наконец-то! Ванная!» «Тебе пора в душ», — говорит она. На сей раз она не столь дружелюбна. Её губы плотно сжаты. Я встаю, ожидая, что пошатнусь. Инъекция в шею была сильнее, чем таблетки, но сейчас я не чувствую себя такой осоловелой, как прежде. Мой разум ясен, тело готово реагировать. «Почему ко мне являетесь только вы?» — спрашиваю я. «Если вы медсестра, то должны работать посменно». Она поворачивается и идёт к двери. «Эй!» «Веди себя хорошо», — говорит она. «В следующий раз ты так легко не отделаешься». Я закрываю рот, потому что она выводит меня из этой коробки, и мне очень, очень хочется увидеть, что находится за этой дверью. Она открывает дверь и пропускает меня вперёд. Передо мной находится ещё одна дверь. Я сбита с толку. Она поворачивает направо, и я вижу перед собой коридор. Справа находится ванная. Я уже несколько часов не ходила в туалет. И как только вижу дверь в ванной, мой мочевой пузырь начинает ныть. Она протягивает мне полотенце. В душу есть только холодная вода. Не мешкай. Я закрываю за собой дверь. Это похоже на какой-то бункер. Окон нет, кругом голый бетон. Унитаза нет, есть только отверстие в полу и раковина рядом. Но я всё равно использую этот туалет. На раковине лежат чистая больничная ночная рубашка и нижнее бельё. Писая, я оглядываюсь по сторонам, ища глазами что-нибудь такое, что могло бы быть мне полезно. Над самым полом из стены торчит проржавевшая труба. Я спускаю воду, подхожу к этой трубе и ощупываю её. Кажется, она так проржавела, что её можно отломить. Я включаю воду в душе на тот случай, если эта женщина подслушивает под дверью. Труба совсем короткая, но, приложив некоторое усилие, я... «Отламываю её от стены. Что ж, это уже кое-что. Я беру её с собой в душ и держу в руке, пока моюсь. Вода такая холодная, что у меня начинают стучать зубы. Я пытаюсь сжать челюсти, но мои зубы всё равно продолжают стучать, как бы я ни старалась. Какая же я жалкая. Я не могу контролировать ни свои собственные зубы, ни собственные воспоминания». У меня нет никакого контроля над тем, когда я ем, сплю, принимаю душ или писаю. Но я чувствую, что могу попробовать сбежать из этого места, что бы оно собой ни представляло. Я крепко стискиваю трубу в руках, понимая, что только эта штука может мне помочь. Когда я выхожу из ванной, она завёрнута в туалетную бумагу и засунута в моё бельё. Простые белые трусики, которые эта женщина оставила для меня на раковине. У меня ещё нет плана». Я просто буду ждать подходящего момента.